планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. Добрый день! А почему ты сейчас погасил свой фонарь? Такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Гасить фонарь. Добрый вечер. И фонарщик снова засветил фонарь. А зачем же ты опять его зажег? Такой уговор...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 Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым. Твоя планетка такая маленькая, ты можешь обойти ее в три шага. И тебе просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто можешь идти и идти. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь. Ну, от этого мне мало толку. Больше всего на свете я люблю спать. Тогда плохо твое дело. Плохо мое дело. Добрый день. И фонарщик погасил фонарь. Вот человек, которого бы все стали презирать. И король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем из них всех только он один, по-моему, не смешан. Может быть это потому, что он думает не только о себе? Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда и цветок засыпают. Прекрасное занятие. Вот это по-настоящему полезно, потому что красиво.